Они вышли из-за деревьев, не скрываясь. Двенадцать бойцов в красно-черной броне. Девятеро в средних костюмах, трое в экзоскелетах. Ну да, все как обычно. Те, что в экзо, с пулеметами в бронированных лапищах. Еще у троих в руках снаряженные выстрелами гранатомета РПГ-7. Один залп, и от нашей полильницы останутся лишь щепки. Трое вооруженные СВД и винторезами. Стало быть, снайперы. Ну и у остальных 103 АК. В общем, оптимально упаковались борги, отправляясь на задание. Один из них, видимо, командир подразделения, облаченный в средний бронекостюм, дотронулся до кнопки на плече и над полем разнесся голос, усиленный встроенной электроникой. — Сталкеры! Предлагаю сложить оружие и сдаться. Тогда гарантирую, что вы умрете быстро и без мучений. — Ишь ты! Какое щедрое предложение! — Ухмыльнулся Рудик. — А впасть ему не плюнуть! — «Ты сначала дотянись до той пасти», — сказал я, прикидывая наши шансы на выживание. Откровенно говоря, с шансами у нас было туго. То есть не было их, тех шансов. Против 12 рыл в броне, вооруженных до зубов, наши два калаша так, тьфу, и растереть. Рудика с его пистолетом я в расчет не брал. Теперь, конечно, хороший товарищ, и повоевать может при благоприятных для него обстоятельствах. Но в такой вот безвыходной ситуации... Боюсь, толку от него будет немного. Ладно, когда-то ж помирать все равно надо. Хрен с ней, с жизнью за кордоном, о которой я помню довольно смутно. Обойдусь без нее как-нибудь. Рудик, рык, валите-ка отсюда по-быстрому, бросил я сквозь зубы. А я их отвлеку ненадолго. И, поднявшись во весь рост из-за дал подряд три выстрела из автомата, целясь в одну единственную точку, в самый центр шлема командира Боргов. Средний бронекостюм пуля «семерка» пробивает крайне неохотно. В упор еще да, прошьет, если войдет не в мощную грудную бронепластину, а, скажем, в шею или суставное сочленение. А вот с расстояния в 500 метров начинаются проблемы. Правда, если в толстое многослойное стекло, защищающее лицо, три пули подряд ударят в одну точку, то да. Третья, скорее всего, расковыряет прозрачную броню и достигнет цели. А может и нет. Признаться, я не особо рассчитывал на успех. Думал, отвлечь их главного, перекрыть обзор, пустив по стеклу шлема сетку трещин, пока Рудик со своим телохранителем умчатся подальше. Они смогут. Я видел, как носятся Нео и Спиры. Человеку за ними точно не угнаться. Но получилось лучше, чем я ожидал. Все три пули действительно вошли в одну точку, или близко к тому, и последняя из них все же пробила бронестекло. Командир Боргов дернул головой, попытался схватиться за лицо, и раскрошенное стекло под давлением ладоней провалилось внутрь шлема, откуда наружу выплеснулась густая кровавая масса. Понятное дело, встретив серьезное препятствие, любая пуля начинает деформироваться и кувыркаться. Страшно подумать, что может сделать такая нестабильная в полете «семерка» с человеческой головой. Впрочем, эта небольшая удача была лишь моим предсмертным аккордом. Пока я раз за разом сжал на спусковой крючок, Гранатометчик, стоявший слева от командира, уже поднимал свой РПГ, как и двое других, немногим позже сообразивших, что происходит. Я уже успел довольно живенько представить, что будет со мной, когда три ракеты ударят в поленницу, но тут первый гранатометчик споткнулся на ровном месте. Внезапно его РПГ-7 ни с того ни с сего клюнул вниз, и немедленно на том месте, где стояли борги, вспыхнуло море всепожирающего огня. По ходу РПГ нетвердо стоящего на ногах гранатометчика был заряжен термобарическим выстрелом, при попадании в цель которого происходит распыление горючего вещества в виде аэрозоля с последующим подрывом полученного газового облака. Эффект был поразительным. Яркая вспышка, дым, крики. Потом рвануло еще что-то. То ли выстрел в соседнем гранатомете сдетонировал, то ли вручную гранату осколок попал. Жесть в общем. «Неплохо, а?» — ухмыльнулся Рудик, выглядывая из-за верхнего полена. «Твоя работа?» — поинтересовался я. «А то ж, не без самодовольства ответил Спир. «Ну да, у этих зверьков с человеческим интеллектом присутствует способность наносить слабые ментальные удары, от которых враг может дернуться или споткнуться. Казалось бы, какой толк от такого хилого таланта? Оказалось, что толк есть...» Любая, даже самая незначительная способность становится весомой, нужной, даже необходимой, если суметь применить ее удачно и вовремя. Однако неудачный для Боргов и крайне удачный для нас выстрел из РПГ победой не стал. Из клубов дыма вышли три пулеметчика. Походу бронированные экзоскелеты позволили этим Боргам пережить взрыв газового облака без видимого вреда для себя. Разозленные неудачей, пулеметчики сходу принялись поливать нашу несчастную полинницу длинными очередями, вследствие чего нам пришлось спешно спрятаться за бревнами. Одна надежда, если они начали стрелять одновременно, значит у них скоро патроны в коробках должны закончиться, у всех разом, и тогда настанет наша очередь огрызаться огнем. Хотя подозреваю, что толку от этого будет немного. С пятидесяти метров пулей из АК броню Экзо не взять. Разве что точными попаданиями раскрошить толстенное бронестекло шлема, но боюсь, трижды подряд повторить столь удачную серию выстрелов у меня не получится. Да и к тому же защитное стекло экзоскелетов намного толще, чем в среднем шлеме покойного командира отряда боргов. То есть для того, чтобы его пробить, пуль потребуется существенно больше. Или как вариант, попасть в сочленение механических приводов, идущих к конечностям. Но пока ты будешь расстреливать одного Двое других уже успеют перезарядиться и превратить тебя в дуршлаг. Однако через пару мгновений я понял, что и этот номер у нас не пройдет, потому что Борги сменили тактику. Плотность огня резко ослабла. Теперь по полиннице короткими, но частыми очередями лупил только один пулемет, не давая нам высунуться. Остальные два молчали. Понятно, когда у первого закончатся патроны, в дело вступит второй пулеметчик, а первый примется за перезарядку. Третий же тем временем следит за ситуацией, готовый по обстоятельствам немедленно включиться в процесс планомерного расстрела супостатов. То есть нас. При этом отрывистая пулеметное тявканье потихоньку становилось все громче. Борги приближались. Понятно. Сейчас, пока первый нас давит огнем, остальные двое обойдут по ленницу и превратят нас в фарш. Ну и тут я ошибся. Неожиданно прямо мне под ноги упало ребристое зеленое яйцо. «Эвка». Оборонительная граната F-1 с радиусом разлета осколков 200 метров. Хана нам. Вернее мне, так как я уже падаю грудью на распроклятую гранату, которая через секунду-две разорвет меня в клочья. Но спир нео останутся жить. Долго ли? А мне-то какая разница? Через пару секунд это будет уже не моя проблема. Может, успеют убежать. У мутантов вселенная Кремля прыть и не занимать. Жирная грязь зоны стремительно приближалась к моему лицу, но за мгновение до того, как я шепнулся в нее, между грязью и моим лицом что-то мелькнуло, быстро, словно серая молния. А потом я, собственно, шлепнулся, и, зажмурившись, замер, ожидая, когда подо мной рванет Эвка. И она рванула. Только не подо мной, а почему-то за полинницей. Что за черт? Не могло ж мне показаться, я гранату у себя под ногами своими глазами видел. Значит... «Значит, Эвку выхватил Спир за долю секунды до того, как я накрыл ее собой. Выхватил и отправил туда, откуда она прилетела. Ну да, вторая замечательная способность этих мутантов — безумная скорость передвижения. Однако в бою чудесное спасение от смерти не есть повод разлеживаться, размышляя, сопоставляя и анализируя. В бою шевелиться надо, и чем шустрее, тем лучше» иначе за первой гранатой прилетят и вторая, и третья. Я вскочил, выдирая из грязи себя вместе с автоматом, готовый мстить, крошить, мочить, стрелять, но не получилось. Разозленные Борги вновь принялись молотить по верхнему бревну из двух стволов, в то время как третий начал методично забрасывать нас гранатами. Вторую спир успел перехватить в полете и зашвырнуть туда, откуда прилетела, а вот третью может и не поймать. «Видно, что устал». Такая молниеносная беготня для него, походу, сродни моему состоянию замедления времени, которое я, по всей вероятности, утратил навсегда. Мордочка Рудика прямо на глазах заострилась, уши повесли, лапы трясутся. Но видно, что готов драться до последнего. Задрали, внезапно раздался безумный рев справа от меня. «Уроды!» Огромный Нео, до этого добросовестно прятавшийся за поленницей, внезапно бросил автомат, схватил длинное бревно запрыгнул на поленницу и метнул тяжеленную деревяху на манер городошной биты. За поленницей раздался сдавленный вопль. И тут же в грудь Нео ударили две длинные очереди. Но мы с Рудиком уже неслись вверх по бревнам, понимая, что Рык предоставил нам единственный шанс, отвлек пулеметчиков на себя. И за эту секунду мы должны сделать то, ради чего Нео подставился под смертоносные пунктиры раскаленного свинца боеспособных пулеметчиков, и вправду осталось только двое. Третий валялся на земле, раскинув руки, а по внутренней части защитного стекла и его бронешлема растекалось кровавое пятно. Походу, рык попал бревном точно в голову Борга. Шлем страшный удар не расколол, а вот о его заднюю стенку пулеметчик приложился затылком изрядно, так что голова отлетела от преграды, словно мяч, и стрелок дополнительно ударился лицом о стекло. Фика его знает, в отключке он или умер. Но это мы позже разберемся. Сейчас есть дела поважнее. Рудик длинно прыгнул вперед, растопырив лапы, словно белка летяга, и прям с животом шлепнулся на шлем ближайшего борга, собственным телом полностью перекрыв тому обзор. Разумеется, пулеметчик перестал стрелять и с размаху долбанул себе кулаком по бронестеклу шлема. Правда, Рудика там уже не было. Шустрый Спир полсекунды назад молниеносно перебрался за спину Борга и что-то делал там с мощным рюкзаком пулеметчика, больше похожим на бронированный сундук. Все это я видел краем глаза, так как методично долбил одиночными в башку третьего Борга, также защищенную шлемом. Восемь, девять, десять. Счетчик в моей голове привычно отсчитывал потраченные патроны. Тринадцать, четырнадцать, полмагазина. Твою мать, когда ж этот проклятый шлем расколется? Похоже, Борги существенно доработали свои экзо. Раньше они пробивались проще. Живой танк дергал башкой, пытаясь совместить ствол пулемета с моей ростовой фигурой, но у него не особо получалось. Когда тебе в голову методично лупят пули, это определенно доставляет дискомфорт, даже если ты в непробиваемом шлеме. Относительно непробиваемом шестнадцатая пуля все таки справилась с толстенным многослойным бронестеклом, по которому зазмеились мелкие трещины но я на этом не остановился семнадцатая пуля пробила стекло насквозь но я на всякий случай всадил туда же еще три борги славятся своими дорогущими экзоскелетами и если ты хочешь чтобы что то было сделано хорошо не ленись на всякий случай продублировать результат наконец на двадцатой пуле голова борга резко дернулась назад и он рухнул навзничь. Надеюсь, готов, но проверять, так ли это или нет, времени не было. Пулеметчик, с которым воевал Рудик, натужно хрипел, Походу спир каким-то образом смог вскрыть бронированный рюкзак, на самом деле представляющий собой систему жизнеобеспечения экзоскелета, и добрался до шлангов подачи кислорода. Поняв, что происходит, Борг что-то прорычал, отчего бронестекло плавно поднялось снизу вверх, уехав при этом в недра толстого шлема. Теперь у пулеметчика не было недостатка в кислороде. Решив проблему, он выхватил из кобуры свой «Форд-12» и принялся вслепую палить назад, надеясь пристрелить шустрого спира. Это было не так-то просто. Но случилось другое. Рудика контузило. Видимо, выстрел прогремел рядом с развесистым ухом, отчего спир, схватившись за голову, скатился со спины борга. Почувствовав, что подлый диверсант перестал терзать его систему жизнеобеспечения, Пулеметчик развернулся, готовясь пристрелить надоедливого спира. Но тут у него случился облом, потому что рядом с подвывающим рудиком стоял я с автоматом на изготовку. Борг попытался поднять пистолет, но я оказался быстрее, с размаху ткнув стволом мака в лицо пулеметчика. «Это, наверное, очень больно, когда дульный срез врубается тебе в череп, ломая тонкие лицевые кости». Но порой люди способны стрелять, даже испытывая нереальную, запредельную боль на границе потери сознания. А в руке Борга был пистолет, который, несмотря на мой тычок, продолжал подниматься. Честное слово, лучше пулемётчик пулеметчик его выронил. Тогда бы, глядишь, остался бы в живых. Но я осознавал, еще немного, и линия выстрела коснется моего живота. Ну и нахрена мне такие радости? Правильно, нафиг не нужны. Поэтому я несколько раз нажал на спусковой крючок и был вынужден наблюдать, как автоматные пули, прошив голову Борга насквозь, рикошетят от задней стенки шлема и, хаотично вращаясь, вновь вонзаются в изуродованный череп со стороны затылка. Неприятное зрелище, когда мозги человека вылетают из его глазниц вместе с глазными яблоками. Признаться, я такого не видел. И ну его в баню увидеть это вторично». Я человек не впечатлительный, но тут даже меня слегка перекосило. Правда, ненадолго. Смерть человека, который только что пытался тебя убить, обычно воспринимается нисколько не болезненнее убийство клопа. Брезгливо поморщился, сплюнул и забыл. Потом я вернулся к слабо шевелящемуся боргу, чьи шлем я с таким трудом расковырял пулями, засунул ствол в дыру, пробитую в бронестекле, и отдолбил туда остаток магазина. Вот теперь точно все. Хотя нет, не все. Нужно вытащить из шлема окровавленный ствол, сменить магазин и помочь Рыку. Если, конечно, ему чем-то можно помочь. Но, увы, Нео помощь не требовалась. Он умирал, внимательно наблюдая, как из его груди в нескольких местах пробитой пулями толчками вытекает кровь. Рудик сунулся было с перевязочным пакетом, но Рык слабо шевельнул пальцами. Не суетись, мол, бесполезно все дай помирить спокойно. Я подошел, постоял с полминуты, глядя на смертельно раненого. Потом сказал, спасибо тебе, ты нас спас. Не тебя, прохрипел Нео, его, ты так, рядом был. Я выполнял долг. Слышал о законе наемника? Контракт превыше всего. Он не договорил. В горле Нео булькнуло, потом из его пасти полилась кровь. Нео усмехнулся, сплюнул вишнево-красную слюну на серую траву зоны и умер. Рядом шмыгнул носом Рудик. «Не ной», — сказал я. «Он погиб правильно, как настоящий воин. Так далеко не каждый человек сумеет. Хотя о чем это я? В который раз убеждаюсь, некоторые мутанты больше людей, чем те, кто называет себя людьми». «Теперь надо его похоронить правильно», — дрогнувшим голосом проговорил Рудик. Нехорошо будет, если его ночью какие-нибудь трупоеды станут жрать. — Согласен, — кивнул я. — Вообще-то похороны в зоне — дело неблагодарное. Закопаешь мертвое тело, а оно ночью оживет, притащится на огонек к твоей стоянке, и тебе же в горло вцепится. Поэтому закапывать надо глубоко, чтоб не выбрался. И желательно предварительно расчленить труп. Чисто для надежности, чтоб ему нечем выкапываться было но как-то не по-людски расчленять старого друга или того, кто спас тебе жизнь. Поэтому в зоне сталкеры чаще оставляют мертвецов просто лежать на земле. Пусть, мол, зона сама решит, что делать с трупом. Но сейчас это точно был не мой случай. Если есть хоть малейшая возможность правильно похоронить того, кому я задолжал жизнь, то я это сделаю. Мертвые пулеметчики были экипированы очень неплохо. И помимо жратвы, аптечек и боеприпасов, У каждого из них в бронированном набедренном чехле имелась зеленая армейская фляга времен СССР, доверху наполненная спиртом. Белый, нужный продукт, что на зоне, что на любой войне. И рану продезинфицировать снаружи, и душу подлечить изнутри, опрокинув в себя сто грамм за тех, кто в зоне. Но сейчас нам с Рудиком спирт был нужен для другого. С трудом затащив мертвого нео скрывавшую нас от Боргов, Мы обильно полили белым и Рыка, и бревна под ним. Потом я достал зажигалку, доставшуюся мне в наследство от покойного сталка, и сказал. «Прощай, Рык, ты был настоящим новым человеком. Легкой дороги тебе в крае вечной войны». «Легкой дороги», — эхом отозвался Рудик, в огромных глазищах которого стояли слезы. Спир был впечатлительным малым. Когда никого не убивал, мог расчувствоваться, как сейчас, например». Я щелкнул зажигалкой и поднес огонек к полиннице. Бревна, добросовестно высушенные ветром и временем, вспыхнули сразу. Следом затрещала мертвая плоть, пожираемая пламенем. В воздухе повис запах горелого мяса. «Пойдем», — сказал я Рудику. «Все, что мы могли сделать для Рыка, сделано. Теперь надо посмотреть, что нам досталось в наследство от Боргов». Туда, где погиб основной отряд красно-черных, сожженных термобарическим выстрелом, Ходить было бесполезно. Там осталось лишь большое черное пятно на земле, на котором скрючились такие же черные холмики сожженной плоти, совсем недавно бывшие живыми людьми. А вот с мертвых пулеметчиков вооруженных РПК я снял хороший запас патронов 762 на 39 вполне подходящих к моему автомату. Рудик, так ни разу и не выстреливший из своего пистолета, завистливо вздохнул. «Проблемы?» — поинтересовался я. «Ага», — мрачно ответил Спир, — «в росте и мышечной массе. Искренне завидую вашему племени, которое может, не напрягаясь, таскать на себе полноразмерные автоматы. Даже хотел одно время в красное поле смерти прыгнуть. Типа прокачаться или сдохнуть». «Это уж как получится», — вздохнул Рудик. «Задолбало ходить ни до меркам, ни с жизня. Внезапно на плече мертвого пулеметчика ожила рация захрипела, давясь помехами, которых в аномальной зоне больше, чем где бы то ни было. И вдруг неожиданно чистым голосом выдала. «Внимание всем!» — говорит лидер группировки Борг. — Только что к нам поступила информация, что снайпер ликвидировал отряд наших охотников, зачищающих зону от чудовищных мутантов иного мира, а также уничтожил нашу диверсионно-разведывательную группу, состоящую из трех боевых четверок. Исходя из чего, группировка Борг — поднимая цену за голову мертвого снайпера до трехсот тысяч деревянных. Цена за живого — пятьсот тысяч. Со своей стороны гарантирую удачливому охотнику стопроцентную оплату, а также при необходимости безопасную и совершенно бесплатную эвакуацию за кордон вместе с деньгами». Рация вновь захрипела и отрубилась. «Ишь ты!» — задумчиво произнес я. «Расту прям не по дням, а по часам». «Это про тебя, что ли?» — поинтересовался Рудик. — Ага. А что за деревянные они обещали за твою голову? — Деньги у нас в зоне так называются. — Они из дерева? — вылупил Спир и без того большие глаза. — Нет, бумажные. — Бред какой-то, — скривился Рудик. — Кому нужна эта бумага? Деньги должны быть из золота, на крайний случай из серебра. А бумага хоть и редкий трофей, но толку от него никакого, разве что на подтирку сгодится. И то, по мне, экологичнее лопухом. — Со старой бумаги шрифт сползает, и потом задница зудит. — Помню, нашел я одну книгу. — Хорош! — рыкнул я через плечо, потроша рюкзак убитого пулеметчика. — Не был бы занят, за такое мог спиру и в ухо тряснуть. — Не для этого книги заруби себе на носу. — Ну, они тоже разными бывают, — пожал плечами Рудик. — Некоторые только на подтирку и годятся. — Дурак! — в сердцах бросил я. — Не бывает плохих книг, понял? То, что не нравится тебе, вполне может понравиться другим. И все, давай на этом закончим, а то выведешь, из-за последствий я не ручаюсь. — Понял, понял, — пробормотал Рудик, — съезжаю с темы. и отправился ковыряться в другом трофейном рюкзаке. За десять минут я изрядно пополнил боекомплект, а спир помимо пистолета обзавелся еще одним ножом, увидев который я даже слегка присвистнул от зависти. Рудик трепетно сжимал в лапах шестидюймовый складной американский стилет. В смысле, клинок у этого ножа был длиной в 15 сантиметров, плюс рукоять 18. Эдакий карманный двуручный меч, разработанный на фабрике одного толстого ножедела. Недолюбливаю я американцев за то, что они постоянно лезут со своей выгодной только им вооруженной демократией туда, куда их не просят. Но конкретно этого толстяка уважаю в том числе за эту шестерку которую любой нормальный мужик взяв однажды в руки уже никогда из них не выпустит и судя по тому как трясся от восторга и облизывался рудик был он реально самым что ни наесть настоящим мужиком и нафига тебе это складное копье ревниво поинтересовался я что ты им делать собрался с твоим торостом тебе не отдам и не мечтай окрысился спир почуяв что я готов покуситься на его трофей «У тебя вон бритва есть». «Не путай боевой нож с EDC. «С чем?» «От английского Everyday Carry. Нож для повседневного ношения. Боевой нож — это узкоспециализированное оружие, а твое пырялово как раз... Ты мне зубы не заговаривай!» — оборвал меня Спир, после общения с Коляном и Шерстяным, ставший заметно наглее. «Нож не отдам, точка. Самому нужен. Если хочешь, могу кобру подарить». — Ладно, не надо ничего, — вздохнул я. — Твои трофеи ты и владей на здоровье. — Это точно, — расплылся в улыбке Спир, и даже от избытка чувств лизнул коленок шестерки. На полированной стали расплылось пятно желтоватой слюны. — Ядом своим нож решил смазать, — усмехнулся я. — Откуда прояд знаешь? — насторожился Рудик. — Да так, прикололся просто. — А что, ты у нас еще и реально ядовитый? — Да не, фигня. Вздохнул Спир. Разве это яд, который действует при температуре от плюс 70 градусов, только в бане вражью силу травить? И то не факт, что подействует. В общем, считаю, что обычные слюни. Ну, слюни и слюни, сказал я. Главное смотри, чтоб от них нож не заржавел. В общем, ладно, поговорили и будет. А теперь нам пора отсюда ноги делать, причем мне в ту сторону, а тебе в противоположную». «Это с какой такой радостью мне в противоположную?» Довольно агрессивно осведомился Спир. «Нож не отдал. Так теперь ты меня за это прогнать решил?» «Не в ноже дело», — миролюбиво ответил я, словно уговаривая капризного ребенка. «Просто ты сам слышал. За мою голову объявлена охренеть какая награда. Было б у меня их две, как у некоторых моих знакомых. Всерьез задумался бы, чтоб одну продать. Но поскольку голова у меня одна единственная...» и охота за ней сейчас начнется втрое более интенсивная, чем была, то лучше тебе держаться от меня подальше. — Ты это, полегче, — насупился Рудик. — Я ж такое могу за оскорбление принять. Ты типа в натуре считаешь, что я могу кореша бросить, которому аж два раза жизнь задолжал из-за того, что рядом с ним опасно? — Так мне ж оно на руку, что опасно. Быстрее долг жизни отдам. В смысле, два долга. — Кореш в натуре, — вздохнул я. Чувствуются последствия общения с коляном и шерстяным. Ладно, оставайся, если своя жизнь недорога. О, другой разговор, расплылся в улыбке Спир, показав два ряда мелких и острых зубов. И куда мы пойдем? Я достал КПК, в котором была загружена карта зоны. Отсюда оптимально через Новоселки и Ловницу, прямо дадите так. Я те места хорошо знаю. Перелезем через кордон и двинем до Киева. Оттуда, думаю, через Чернигов доберемся до Гомеля, а из Беларуси всяко проще в Россию попасть». «В Москву?» — с придыханием спросил Рудик. «Может, и в Москву», — хмыкнул я. Память услужливо подсунула ворох старых воспоминаний, которые я немедленно отмел в сторону. «Воспоминания — прекрасная штука, которая лучше предаваться, когда ты в безопасности, то есть не сейчас». Покончив с трофеями, я еще раз сверил направление с картой и сказал. «Ладно, потопали. К вечеру дойдем до новоселок, если все в порядке будет. Там и заночуем». Слышал я, что эта деревня – самое спокойное место в зоне, где ничего не происходит. «Аномалия, что ли?» – Прищурился Рудик. «Чтоб на зараженных землях да ничего не происходило? Не бывает такого». «Вот и проверим», – сказал я. «Ходить по зоне удовольствие еще то». Тут на каждом шагу сюрпризы. Болото, как явные, так и скрытые, замаскировавшиеся под лужайки до полянки. Аномалии, визуально обнаружить которые можно лишь, когда они сыты, и им наплевать на маскировку. Кровожадные и хитрые мутанты, предпочитающие человеческое мясо любому другому. А тут еще Спир, мать его, за волосатую ногу. Трещит без умолку, аж голова от него разболелась. «Эта зона такая же, как в нашей вселенной?» Похожая. И какая из них хуже, даже сказать затрудняюсь. А тут мутанты какие? Мутировавшие. Блин, хорош прикалываться. Они не такие, как у нас. Читать умеешь? Вот тебе КПК, в нем открой энциклопедию зоны. Читай, просвещайся. На ходу читать неудобно, ты лучше расскажи. А мне на ходу молоть языком неудобно. Привал будет, все прочитаешь. Хорошо. А аномалии какие? Такие же? Тихо прошептал я, поднимая руку. До этого момента мы шли редколесьем, но тут настала пора выйти на открытое пространство. Впереди было широкое поле. Возможно, в прошлом колхозное, а ныне заброшенное, напрочь заросшее высокими сорняками, образующими сплошную зеленую стену со странным лиловым оттенком. Мутации на зараженных землях затрагивают не только животных, но и растения. Вроде тихо все было вокруг, но что-то мне в этой тишине не нравилось. Что именно, не знаю. Интуиция неслышным колокольчиком позвякивала в голове. Что-то не так. Как на старом кладбище, готовящемся проснуться. Ни шороха кругом, ни звука. Стоят себе над гробия, до да местаби покосившиеся кресты, затронутыми ржавчиной-оградками. Вдали заброшенная церковь маячит с проваленным куполом. Типа место вечного покоя. А воздух звенит тревогой. Вернее, в башке твоей сталкерской звенит. И когда внезапно рухнут одно-два-три надгробия и полезут из-под земли ожившие трупы, ты уже готов немедленно отправить их обратно в могилу, точными выстрелами снося гнилые головы одну за другой. Потому что доверился интуиции. Бывало у меня такое, знаю не понаслышке. Вот и сейчас, звенело. Но идти-то все равно было надо. Ладно, двинули потихоньку, сказал я. И пошел первым. Спиру на поле высоченных сорняков по-любому ни хрена не видать будет. Мне-то они по грудь, причем в основном колючие заразы. И для того, чтобы пройти, приходилось рубить их бритвой, благо моему ножу за один взмах снести десяток стеблей, как нечего делать. Я шел, в одной руке нож, в другой автомат, и пытался сообразить, что мне не нравится. Чуйка-чуйкой, но ведь должно же быть какое-то обоснование тому предчувствию. Ну, поле... Ну, покосившаяся старая пугала на нем. Ну, вдоль дальнего края поля столбы старой линии электропередач. Тишь да гладь. Чего я насторожился-то? И тут меня как током ударило. Ну, конечно, пугала. Примитивный макет человеческой фигуры. Чудом сохранившаяся ржавая крестовина из двух труб, на которую кто-то давным-давно натянул набитую соломой мешковину, а поверху пристроил свой старый пиджак и широкополую шляпу. Все это от времени превратилось в черную гнилую массу, чудом держащуюся на крестовине. Но у этой массы под шляпой был один глаз, стеклянный, мимолетно блеснувший, когда я смотрел на кривое пугало, жутковатый памятник прошлому. Так не могла блестеть стекляшка, пришитая к мешковине много лет назад, давно помутнела от пыли и грязи. Значит, кто-то ее протирал, причем недавно. Зачем? Объяснение этому могло быть только одно — Непростая стекляшка это чудом сохранившаяся с прошлого столетия. А линза видеокамеры. Кому-то надо было знать, кто выходит из леса и пытается пройти через поле. Я быстро сунул нож в ножны, перехватил автомат поудобнее и шепнул через плечо спиру. Назад. Быстро. Но было поздно. Они поднялись из зарослей сорняков бесшумно, словно призраки. Человек десять, не меньше. Все, как на подбор, здоровенные, плечистые, бородатые, Рожи, что лопаты, широченные и такие же невозмутимые, без тени каких-либо эмоций. Таким без разницы, что человека пристрелить, что таракана прихлопнуть. Действия, не требующие какой-то эмоциональной реакции. Такие убийцы самые эффективные. Они не отвлекаются на всякую ерунду, типа переживаний по поводу чего-либо, и потому практически никогда не ошибаются. У каждого из них в руках был огнестрел, направленный мне точно в голову. В основном старые ружья и обрезы двух стволок, но и калаши имелись тоже. Не новые, облезлые, но наверняка рабочие. И, судя по тому, как бородачи их держали, было ясно. Если что, не промахнуться. — Ты это, без глупостей! — глухим басом проговорил самый здоровый из банды, не иначе главарь, чем-то неуловимо похожий на моего знакомого лесника. — Дернешься, пристрелим нахрен. — Я догадался сказал я, превратившись в говорящую статую. «Когда в тебя одновременно целятся из десятка стволов с расстояния в несколько метров, выпендриваться совершенно ни к чему». «Автомат, пояс и разгрузку на землю, верно?» «А ты прям Страдамус, сталкер», хмыкнул в бороду главарь. «Действуй, только медленно». «Понятное дело, что в такой ситуации суета ни к чему. Мало ли как отреагируют вооруженные люди на резкое движение». Может, при всей их внешней невозмутимости среди них умело замаскировался один нервный автоматчик. Я положил на серую траву свой ока, расстегнул пояс, стараясь прикрыть рукой бритву. Нож слегка подрастерял неуемную энергию, полученную от электрода и молнии А может, переварил ее, усвоил и освоился с приобретением. Во всяком случае, сверкал он уже не так сильно. Через ножны вроде и не особо заметно. Сверху все это дело я прикрыл разгрузкой. Глядишь, и обойдется. В зоне бандиты не мочат народ направо-налево. Если получится безболезненно ограбить, то обычно отпускают. Нафига валить того, кто завтра может снова приподняться и нажить добра, которое снова можно отнять. Ну а я уж придумаю, как заполучить все свое добро обратно после того, как в меня перестанут целиться из кучи стволов одновременно. Кстати, Рудик, похоже, внял моему совету и успел свалить. Ну и слава зоне но бандиты не спешили отпускать меня на все четыре стороны. «Как тебя звать?» — осведомился главарь. «Интересно, нафига ему это?» «Иван?» — ответил я, при этом ни разу не соврав. Бородачи переглянулись. «А чего без погоняло? Недавно, что ли, в зоне?» «Ага», — отозвался я. «Ну, прям вынуждает скотиняка-небрита рубить правду матку, ибо в эту зону из мира Кремля я и вправду пришел относительно недавно. А с чего такой интерес?» «Да так, ищем кое-кого», — хмыкнул бандит. «Борги за него полмиллиона обещают. Вроде как где-то в этих краях шляется. Не встречал козыря, похожего на тебя, с блескучим ножом?» «Понятно. Бородач просто издевался, сволочь. Ответа от меня не требовалось. Все эти уроды знали и охотились конкретно на меня». Я усмехнулся. «Слышь, Борода, тебе точно надо это шоу? Или просто потрепаться не с кем?» «И то правда», — вздохнул бандит, и коротко, без замаха, двинул меня прикладом снизу в подбородок. Аперкот получился точным. Правда, я был готов к чему-то подобному и заранее расслабил шею. Это помогло, но лишь немного. «Надеюсь, челюсть не сломана», — успел подумать я перед тем, как провалиться в бескрайнюю черноту беспамятства.